«Он прямо-таки остолбенел. Нет удара, нет. От удивления! За что, мол, дурак, бьешь?» Меннель не упоминал ни разу, что у него есть знакомые здесь, в Венгрии. Илонка долго не отвечала. Вспоминала, перебирала в памяти все разговоры с Меннелем. И что он уже по-своему, истолковавшему это раздумье, не понравилось ее молчание. — Нет, — наконец проговорила девушка, — ничего такого не припоминаю. Один раз только он как-то сказал, что, мол, хорошо знает эту страну. Но это совсем не звучало так, что он уже приезжал сюда раньше. Я же... Приняла тогда его фразу за обычное хвастовство. Она провела пальцем по сырой траве и, не поднимая на лейтенанта глаз, тихо произнесла. — Я бы не позавидовала вашей невесте. — У меня нет невесты. — Ну, той девушки, которая когда-нибудь будет ею, а потом станет вашей женой. — Почему же? «Да вы бы ее допросами замучили!» «Ошибаетесь, если думаете, что мы только и делаем, что кого-то допрашиваем. И с вами сейчас мы просто беседуем. Скажите, вас разве не взволновал этот случай? Человека же убили? Разве вам безразлично, кто убил, почему?» — Конечно, нет. Но скажите, неужели вы подозреваете в убийстве Казмера? — неожиданно спросила девушка и добавила. — Ну и глупо. Он-то уж наверняка тут ни при чем. Фельмери заметил, что в глазах ее промелькнул какой-то затаенный страх. Лейтенант почувствовал, что Илонка не все ему сказала, умолчав о чем-то очень важном. Кто может это так уверенно утверждать? А что, если Менель, не забыв обиды, захотел при новой встрече и расквитаться с Казмером? И эта встреча произошла как раз утром двадцатого. Да не встречались же они, фельмери отметив про себя решительный тон этого утверждения, сделал вид, что пропустил Илонкина замечание мимо ушей. Казмер действительно уже забыл о своем столкновении с Меннелем, подошел к нему, приветливо поздоровался, и вдруг Меннель кинулся на него». «Вы с ума сошли!» — воскликнула Илонка с неприязнью, глядя на лейтенанта. «Я ведь уже сказала вам, они больше не встречались. Казмер был в Будапеште. И потом...» Она помешкала несколько мгновений. «Меннель не стал бы нападать на Казмера. Он, наоборот, хотел установить с ним хорошие отношения. Ясно?» «Откуда вам это известно?» «Знаю. И уж если я говорю, можете мне верить». «Да, в самом деле», — лукаво рассмеялся Фельмери. «Как же не поверить, если это утверждаете именно вы?» «Напрасно подсмеивайтесь. Вы считаете себя страшно умным, а всех остальных набитыми дураками». От возбуждения голос ее срывался, лицо покраснело, Ну что, вы, Илонка, я, к примеру, вообще не считаю себя умнее других. Ну и глупее тоже не считаю. Вы хотите, чтобы я вам поверил? Согласен. Но тогда объясните мне, зачем нужны были Меннелю хорошие отношения с Казмером. Для какой цели? Разве Казмер был ему симпатичен? Или он добивался от него чего-то? «Этого я не знаю», — ответила девушка, задумчиво глядя прямо перед собой. «Не знаю. Но все равно. Дело было так, как я говорю. Даже если вы и не верите мне». «Не верю», — решительно сказал фермер. «И не поверю до тех пор, пока не получу ясного ответа на свои вопросы». Иланка настороженно посмотрела на него.